Глава 22. Знаете ли вы, что бегит трусцой главное, чтобы трусцы не сваливались из всемирной паутины. Джунгли Масархуда, Бадабаром. Наше продвижение по городу было больше похоже на разведывательный, диверсионный рейд. Когда ты понимаешь, что скрытое проникновение провалено, а враги знают, что на их территориях шастают чужаки, операция переходит в новую фазу выжить. выжить и не попасться. Гнолы, порождение чего-то больного ума, и сейчас я говорю о разработчиках, наделивших мобов совершенно жуткими качествами, вызывающими отвраб даже у бывалого игрока. Но об этом позже. Мы успели добежать до первой развилки древней дороги, которая за столько лет, находясь в запустении, каким-то образом не рассыпалась пыль, выглядя так, будто неизвестные мастера только закончили укладывать камни. Более того, через плотно подогнанные плашки так и не смог пробиться ни один зеленый росток наглой вездесущей зеленой поросли, с успехом отоваривавшей почти все пространство окраины Бада-Барома. Несмотря на бег, я успевал вертеть головой по сторонам, подмечая детали. Воображение услужливо подсказывало, что несколько сотен лет назад город был красив, как могут быть красивы каменные джунгли, раскинувшиеся в сердце джунгли зеленых, Возможно, он изобиловал фонтанами и разбитыми парками, за которыми кто-то в древности ухаживал, я не знал, как и не знал того, чем этот город жил. Даже с учетом климата, любое поселение не может существовать обособленно, закрывшись ото всех. Город просто обязан иметь дороги, перерастающие в торговые пути, акведуки, и то благодаря чему он существует. Разумным нужно есть, пить, охотиться и делать все то, что приносит жизнь, даже самое маленькое поселение. Я невольно сравнил Бада-Баром и Залаур. Даже стоящий посреди пустыни город был вынужден коммуницировать с внешним миром, чему способствовала работорговля, буйным цветом произрастающая на землях также и близлежащих городов. я уже не говорю о караванных путях, наемниках и различного сброда, оказывающих весьма сомнительные услуги. Так чем же дышал Бада-Баром пару веков назад? Увы, ответа на этот вопрос у меня пока не было. Как и понимание, где искать следующую руну посреди руин. Над нашими головами то и дело кружил Драколич, то ли высматривая что-то ему интересное, то ли просто из-за нежелания совершать посадку. Косарак с выводком двигались впереди, а когда показалась первая развилка, раскинувшаяся сразу на три направления, вампир безошибочно выбрал правую, показав знаками, что на остальных нас могли ждать сбешенные хозяева этих мест. Короткая схватка нас немного взбодрила. Так что к следующему мы были уже морально готовы, а в то, что они обязательно последуют, сомневаться не приходилось, поскольку до этого тихий бадо-барон постепенно наполнялся тревожными звуками, словно разворошенное осиное гнездо, если в него сунутся с дуру. Главное, чтобы гнолы не навалились толпой, а уж с мелкими группами мы должны справиться. Треск кустов отрывистый лай, доносившийся с разных сторон, абсолютно не давал понимания, откуда произойдет следующее нападение. Я только успевал контролировать густоту прилегающей растительности, предположив, что если на нас и нападут, то вряд ли будут выскакивать словно лоси, ломая тропический подлесок. Не та комплектация у была у гномов для подобных фокусов. Ты уже бывал здесь? выдохнул я, поравнявшись с Хасарагом. Или мне только показалось, что ты знаешь, куда мы идем Я, по-твоему, обязан все знать? Ты меня ни с кем не перепутал. Насмешливо фыркнул вампир, который двигался не в пример тише и легче нас, наполовину преобразившись в свою боевую ипостась. "Или ты считаешь, что чем вампир старше, тем у него сильнее тяга к глупым путешествиям? Мало ли, иногда я даже не знаю, что от тебя ожидать. Никогда и ничего", ответил он. "Это хороший способ, чтобы никогда не скорбеть о несбывшемся. Ну да, Мне сейчас только философских рассуждений вампира для полного счастья не хватало. И хоть Хасарак ни на секунду не задумался над ответом, мне показалось, что он снова что-то недоговаривает. Старейшего кровососа, при всей его легкомысленности, я никогда не считал дураком, понимая, что просто так он палец о палец не ударит. А здесь он зачем-то расстарался и притащил с собой Боню, Вряд ли просто вывел на прогулку. Следовательно, для чего-то он был нужен. И ещё одним персонажем, на участие которого настоял Хасарак, оказался появившийся в самый последний момент перед нашим прыжком в портал Варуван. Уж не знаю, как он смог освободиться от пут и перестать отлеживать бока под лавкой в трактире, куда его засунул Кастет. Но вел наш вампир себя очень смирно, почти не общаясь с клановыми, что на него было совсем не похоже, при этом молниеносно выполняя все приказы Хасарага. Не иначе чувствовал, что еще ничего не закончилось. И хоть учитель Воруван вёл себя с учеником подчеркнуто вежливо, всем было понятно, наш мелкий конкретно попал. Тем временем дорога под нашими ногами стала постепенно уходить вниз, забирая вправо все круче и круче. Чувствовалось это во время ходьбы не сильно, но стоило лишь оглянуться и посмотреть на взлетающую в небеса каменную дорогу, оставшуюся за нашими спинами, становилось ясно: мы неуклонно движемся вниз. Карта продолжала показывать черноту, и не было никакого понимания, где искать этот демона в круг возрождения, который, как обещали условия задания, будет находиться в окрестностях. Почему на нас не нападают? Шепотом поинтересовалась у меня Лель, которая, вытащив один из своих мечей, больше его уже не прятала. Мы производим столько шума, гнолы далеко не так неразумны, как все привыкли думать. Сама никогда не сталкивалась, но отец как-то рассказывал, Мне это и самому показалось странным. Действительно, как не старайся передвигаться скрытно, но четверть сотни человек просто не может не шуметь. Шепоток, бряцание оружия, тихий мат, вой периодически доносившийся до нас, как будто бы следовало за нами, выдерживая постоянную дистанцию. У меня создается впечатление, что это не мы пробираемся, а нам это позволяют делать, нахмурилась Олис. И пока мы двигаемся туда, куда нужно им, нет нужды на нас нападать. Я знал о гнолах не так и много. Но короткая справка Ньютона заставила взглянуть на это под другим углом. Не слишком хорошее зрение, но феноменальный нюх, способный почуять чужака на несколько сотен метров. Не слишком высокий интеллект, но вполне достаточный для того, чтобы сбиваться в стаю, создавать первобытно общинный строй и заниматься охотой. И даже интеллекта трехлетнего ребенка вполне хватит для того, чтобы создать нам проблемы, если только стаю обезумевшей гиен не ведет колдун. Именно под его предводительством вся стая обретает подобие коллективного разума, становясь во многократно опаснее и умнее. Никто не знает, как изгнулов получаются колдуны, но то, что они ни в чем не уступают интеллекту любого из нас факт. Злоба, жажда крови, дьявольская изобретательность и абсолютная невозможность найти с ними общий язык, что бы ты ни сулил, никто с тобой договариваться не будет. Тебя всегда убьют. Этой информации не было в Вики, но Ньютону все поверили сразу. Поскольку озвученные факты этой ходячей энциклопедии всегда подтверждались, когда из ближайших зарослей изметнулась тень, с моих рук уже была готова сорваться очередная руна, но это оказалась лишь Фатима. Неприятно улыбнувшись, она сделала вид, что не заметила моего испуга. Такая усмешка способна вызвать мороз по коже. Оказавшись возле Ньютона, девочка-призрак покачала головой. Куда бы ее ни посылал Ракшас, это, видимо, оказалось безрезультатным. По мере углубления в город нам стали попадаться более менее сохранившиеся здания, выложенные из того же камня, что и поверхность под нашими ногами. Если когда-то строения ищеголяли крышами, то от них давно ничего не осталось. Пустые проемы зияли темнотой, отбивая всякое желание даже заглядывать в них. По всем законам жанра ничем хорошим это не может закончиться. Каменная тропа давно распалась на геометрически правильные улочки, постепенно обнажая останки Бада-Барома. Куда по каким-то причинам не было хода зелёным зарослям, как это было на окраинах города. Моё внимание внезапно прильёг видневшийся на одном из строений знак, глубоко выбитая, будто зубилом, не затёршаяся и сохранившаяся до этого времени руна. Руна Соул, только начертанная вверх ногами и в зеркальном отражении. Подойдя поближе, я внимательно осмотрел каменную коробку, но подобных знаков больше не нашёл. Кто и с какой целью её выдолбил? Всё, что осталось от некогда величественного города Камень, тот самый желтоватый, слегка пористый камень, который оказался не по зубам времени. Все остальное, что здесь было, попросту сгнило, рассыпалась в пыль и за долгие века разнеслось ветром. Некоторые здания были отмечены рунами, некоторые стояли безымянными. Я не смог увидеть никакой системы, которой руководствовались начертатели при нанесении этих знаков, но уже понимал, что Гарен мне не соврал. Это уже стоило того, чтобы почтить Бадабаром своим присутствием. Идеально ровные улицы будто стекали вниз, грозя завести нас в огромную воронку, по стенкам которой был построен город. На первый взгляд, спускаться нам было еще долго, так как конца и края улицы внизу я не видел. Мы все же рискнули пустить по соседним улицам две двойки вампиров с целью разыскать хоть один из кругов возрождения. Никому не хотелось тратить портальные свитки, терять время или платить бешеные деньги за использование телепортов. Вот уже битый час мы продолжали спуск, немного расслабившись, но по правде говоря, мне это жутко не нравилось, поскольку гнолов мы больше не слышали, Причем никто так и не смог назвать момент, когда вой прекратил нас преследовать. Создалось впечатление, что они проводили наш рейд до какой-то определенной черты города, убедились, что мы не собираемся возвращаться назад, и просто отстали. Именно эта тишина и напрягала. Стихли даже звуки джунглей, оставшись наверху. И сейчас, не теряя бдительности, мы пробирались по заброшенному городу, слыша только треск каменной крошки под нашими подошвами. На несколько секунд нас накрыла огромная тень, заслонив палящее солнце, и издав оглушительный рев, заставивший всех дернуться от неожиданности, драколий заложил крутой вираж и устремился к центру города, будто что-то почуяв. Через несколько секунд пространство внизу озарилось яркой вспышкой ярко-зелёного цвета, а следом докатилась дрожь взрыва, заставившая застонать ближайшие постройки. В глаза бросился странный отблеск, на миг возникший над пустым проемом одного из ближайших домов. Приглядевшись, я увидел, что высеченная руна светится мягким желтым цветом, с каждой секунды разгораясь все ярче и ярче, когда знаки начали вспыхивать по всей округе. Я запоздало понял, что мы только что потревожили впервые увиденный мной рунный став, но сделать уже ничего не мог. Заброшенный город начинал оживать.